4. Таинственный смертник романта никак не выходил у Нины из головы, и на следующий день она с нетерпением ожидала конца рабочего дня, чтобы поскорее увидеть отель и встретиться с Мариейкой. Ещё по дороге прикидывая в уме маршрут, Нина решила оставить машину на соседней улице на стоянке. Помнила, что в центре города свободных мест для парковки может не быть, а рядом с гостиницей парковка совсем крошечная. Да и погода для конца ноября была относительно неплохой, без дождя и ветра. Уже хорошо. Так что смело можно прогуляться пешком пару сотен метров. Перед зданием Нина остановилась и внимательно его осмотрела. Этот старинный дом в их городе был почти достопримечательностью. Гродненцы называют его «дом с лилиями». Название он получил из-за детали фасада знаменитых лилий светло-розового цвета. Здание недавно отреставрировали, и сейчас оно выглядело изумительно. Нина залюбовалась. Стены приобрели оливковый оттенок с характерным перламутровым переливанием цветов из одного в другой. Обновили резные деревянные двери и окна. Нина знала, что утраченные элементы декора восстанавливали по уцелевшим образцам. Сейчас его внешний вид соответствует тому, как дом выглядел в начале прошлого века и прекрасно вписывается в городской ландшафт. На первом этаже здания располагался ресторан. Второй этаж и мансарду занимала гостиница, вернее бутик-отель, как сейчас модно говорить, всего с десяток номеров. Нина увидела, как возле главного входа остановилось такси, из него вышла Марика, высокая стройная красавица. Нина улыбнулась залюбовавшейся подругой. Марика имела очень яркую внешность, на неё все всегда и везде сразу же обращали внимание. Взгляды могли быть любые от восторженных до злых и завистливых, а вот равнодушных почти не бывало. Её блестящие каштановые волосы доходили до лопаток, высокий лоб закрывала густая прямая чёлка. Из-под чёлки блестели с чуть насмешливым выражением всегда любопытные глаза вишни. Марика увидела Нину и приветственно замахала ей рукой. Привет, красотка! Ты пунктуальна. Нина подошла и чмокнула ведьму в щёку. Точность вежливой из королей, или что там принято говорить по этому поводу, рассмеялась та. Они зашли в парадный вход, сразу за небольшим холлом располагался ресепшн. Их встретила улыбчивая администратор. Здравствуйте, очень рады вас видеть. Может быть, у вас заказан столик? Вход в ресторан располагался справа. Оттуда доносилась негромкая приятная музыка. Саксофон, что ли? Инна бросила любопытный взгляд в зал. Девушка в этом месте была впервые. "Нет, заранее мы не бронировали, зашли спонтанно выпить по бокалу и перекусить", ответила Марика, снимая при помощи администратора пальто и выдвигая его на вешалку. "Отлично, давайте я провожу вас. Столик на двоих, я правильно вас поняла?" щебетала девушка, помогая Нине тоже снять свою верхнюю одежду. В отличие от Марики, часто выбирающей элегантный стиль, Нина любила более практичную одежду. Она повесила на вешалку свою куртку цвета лаврового листа, туда же намотала огромный вязаный шарф. Они присели за столик. Нина продолжила внимательный осмотр помещения, оценила благородные цвета интерьера, бархатные диваны и кресла, тяжёлые портьеры, светильники из латуни, тёплое сияние свечей. Можно сказать, что вокруг царила атмосфера гармонии и спокойствия. Мне здесь нравится, сказала Марика, оглядываясь по сторонам. Да, мне тоже. Довольно приятное место. и людей немного, хотя будний не день, конечно. Может, по выходным здесь более шумно. К ним подошёл официант, положил на стол два меню, спросил, принести ли что-нибудь сразу. Вежливо улыбался, в общем, был довольно милым молодым человеком. Ну что, с виду обычное место, ничего подозрительного я не замечаю, по крайней мере, здесь. Пройти на кухню нам, конечно же, не разрешат, с какой стати? Да и подняться в гостиницу посмотреть, в каком он останавливался номере, тоже ведь не позволят. Как это вообще будет выглядеть со стороны? Пустите меня место преступления осмотреть. Ну да, тут что-то другое придумать надо. Но это на случай, если ты согласишься, так ведь? Или ты уже решила, что согласишься? А что Анчут сказал? Вы с ним это обсуждали? Обсуждали немножко. Но ведь ты знаешь Анчута, жадный хитрый бес. Он сразу сказал: "Соглашайся, что тут думать?" Ну да, этот мимо денег равнодушно не пройдёт. А что? Сыну некроманта симпатичный? В целом, ничего такой, но не в моём вкусе. Нина отвела взгляд в сторону. Ага, понятно. Значит, симпатичный. Как ты там говорила, бицепсы, трицепсы и томный взгляд карри глаз? Вот именно. А у этого глаза голубые, почти прозрачные. Я же говорю, не в моём вкусе. Подошедший официант поставил перед девушками заказ. Марийка заказала бокал красного чилийского вина и брускетту с вялеными томатами и моцареллой, сославшись на то, что сладкое есть вредно для фигуры. Анна выбрала кофе и чизкейк, отказавшись от вина у Голов Марику в ответ, что вино вредно для сердца. Хотя какое у тебя там сердце, ведьма, бессердечная ты нежить. Ага, легко рассуждать о вреде вина, когда ты за рулём. Девушки рассмеялись. Нина пила кофе, поддевала вилочкой творожный крем десерта и наблюдала, как Марика кокетничает с барменом. Ведьма пересела за дубовую барную стойку, элегантно закинув ногу на ногу на высоком деревянном стуле. Она обсуждала с молодым человеком особенности коктейльной карты данного заведения. Советую с ним, что же ей лучше сделать – взять второй бокал вина или попробовать какой-нибудь новый экзотический коктейль. На самом же деле Марийка вызвалась поговорить со всеми работниками, кто есть в поле зрения, чтобы убедиться, все ли из них люди и не имеют ли при себе каких-нибудь магических предметов или странных намерений. «Возьми мне такой же торт!» Нина вздрогнула от неожиданности, подняла голову и увидела перед собой за столом непонятно откуда взявшегося анчута.